Он оказался прав. Работа откатчика была нетрудная, и уже через несколько часов я с ней вполне освоился. Мне не хватало только сноровки и привычки, необходимых в каждой работе для того, чтобы она стала менее утомительной. Но я не жаловался на усталость. Жизнь, которую я вел все эти годы, в особенности последнее трехмесячное путешествие, закалила меня. Дядя Гаспар объявил, что я молодец, И со временем могу стать хорошим шахтером. Хотя мне очень хотелось побывать в шахте, но я вовсе не собирался работать там постоянно. У меня не было никакого желания сделаться шахтером. Когда я катил вагонетку по темным галереям, освещенным слабым светом ручной лампочки, не слыша ничего, кроме отдаленного грохота вагонеток, журчания ручейков и ударов кирки, раздававшихся в мертвой тишине, Часы работы казались мне бесконечно долгими и печальными. От того, что спускаться в шахту и выходить из нее было делом слишком трудным, шахтеры оставались под землей 12 часов безвыходно и закусывали тут же на месте. По соседству с дядей Гаспаром работал один откатчик. Но в отличие от прочих откатчиков, это был не мальчик, а старик лет 60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 Задал этот вопрос учителю, тот ответил мне совсем по-другому. «Каменный уголь, — сказал он, — немногим отличается от древесного. Мы получаем древесный уголь, сжигая дерево в печке. А каменный уголь — это те же деревья, наросшие в лесах в очень давние времена и превращенные в уголь силами природы». Так как я с изумлением посмотрел на него, он прибавил. «Сейчас у нас нет времени разговаривать, надо работать. А вот завтра, в воскресенье, приходи ко мне, и я тебе все объясню. У меня есть куски угля и образцы различных пород, которые я собираю тридцать лет. По ним ты скорее поймешь то, что тебя интересует. Меня здесь в насмешку зовут учителем» но ты увидишь, что учитель может на что-то пригодиться. И так до завтра. На следующий день я сказал дяде Гаспару, что собираюсь пойти к учителю. «Ну что ж», — ответил он, смеясь, «учитель нашел себе слушателя. Ступай-ка ли хочешь. Только смотри, не загордись от его уроков. Если б учитель не был таким гордецом, он был бы очень хорошим человеком». Учитель жил на некотором расстоянии от города в бедном печальном местечке, где в окрестностях было много естественно образовавшихся пещер. Он снимал нечто вроде погреба у одной старой женщины, вдовы-шахтера, погибшего во время обвала. На самом сухом месте он устроил себе постель. Но это было только относительно сухое место, потому что на деревянных ножках кровати росли грибы. Шахтеры привыкли к постоянной сырости, и учителя это ничуть не смущало. Для него самым важным было то, что квартира находилась вблизи горных пещер, где он делал раскопки, и что он мог в ней расположить свою коллекцию каменного угля и камней с отпечатками ископаемых животных и растений.